Глава 7. Грязные подступы. Проснулся я довольный и отдохнувший. Солнышко светило, суслики свистели, обитатель озера на меня не пристился, совсем хорошо. И кусок зайчатины на завтрак, припрятанный, был в наличии на погрызть. Вот только послушаем-посмотрим сначала отчет ассистента. И все-таки надо бы, наконец, с этой судорогой Которая система улучшения дополнения оптимизации организма программы Глобальная адаптация разобраться. А то все как-то судорожно выходит. В тех документации ассистента Бардак больше теоретически биологическая часть. Это, конечно, интересно. Но когда будет время в безопасности посидеть? Но желательно с атомным сердцем, если я его вообще найду. Но звучит очень интересно. Так что хочу, да. Но именно с развитием, которым меня принудительно развивают всякие бионические сволочи, куча непоняток в практическом и прикладных спектрах. А ассистент, гад такой, достал уже. Чуть что, таксианс закончен, и все. Сиди, Жора, играй в угадайку! Не вырастет ли у тебя на лбу дополнительный член, которым ты будешь принюхиваться к светлому будущему, и с сусликами им пересвистываться. Так что надо эту НВМ, которая УСЧ, прихватить и, наконец, растрясти на вменяемые данные. Те же физические параметры, например. Замечательное описание с кучей данных. Только я ни хрена не знаю, что даст мне 40% увеличение пропускной способности плазмолеммы. Я даже что такое это плазмолемма-то не знаю. А интеллектуальные параметры? что за фиговина, с чем ее есть и с какой стороны разбираться. В общем, если не для биолога-медика, причем высококвалифицированного кандидата наук не меньше, то все эти инструкции больше на издевательство смахивают. Через пару минут после пробуждения окружающее пространство стало уже привычно бесцветным, а перед глазами заплясали красные буквы. Развитие физических параметров на условную единицу завершено. Текущий физический параметр носителя — 4 единицы. Требуется выбор приоритетного параметра для развития. В случае, если выбор не будет произведен в течение 15 минут, на основе анализа действий носителя будет выбран интеллектуальный параметр. «Да ты в конец охренел, железяка чертова!» — взбесился я. «Какое завершено!» Кто врал про 38% и снижение скорости улучшения? На основе анализа поведения носителя, при учете внешних условий и поступления питательных веществ, график внесения улучшений оптимален, проводится в полном соответствии с нижней временной гранью протокола экстренное выживание. Вынужден напомнить, товарищ Верхазов, что советская кибернетика, бионика и нейрокибернетика И начал мне клевать мозг, как я должен уважительно относиться к НВМ, которая меня радостно гробит. И ведь возмущаться смысла никакого. Все равно продолжит нудеть, причем текстом, а не голосом. Знаю я эту программу. Повышение уровня культуры советского гражданина при взаимодействии с электронными вычислительными машинами. Руки бы оборвать программисту. Хотя он умер уже, одернул я себя. Но из всех советских граждан эту сволочь меньше всего жалко. Закончил, устало помыслил я через четверть часа этого наставительного нудежа. Напоминание закончено. В связи с отсутствием осознанного выбора носителя, ресурсы развития будут направлены в интеллектуальные параметры. Сеанс коммуникации с носителем закончен. «Стоять!» — чуть не схлопотал я инсульт от натуги. «Какое закончен? Мне нужна информация. Какого черта ты прерываешь отчет?» «И сам дурак, кстати». Уже несколько подуспокоившись, ответил я сволочному ассистенту на интеллектуальные параметры. Процедура разрыва коммуникации с носителем приостановлена. Предупреждение. Экспериментальный прототип NVM-USC потребляет излишнее количество энергии и нейронных мощностей на процесс коммуникации с носителем. В условиях отсутствия у носителя расширения АСАП для поддержания коммуникации НВМ-ОСЧ вынужден снизить уровень контроля за ЗЖК-ТРУ. Функционирование зжк при отсутствии контроля от НВМ-ОСЧ крайне нежелательно и может привести к летальному исходу для носителя. Запущен обратный отсчет до наступления для организма носителя негативных последствий после чего появился таймер обратного отсчета с 11 с копейками минут. Я бегло в, в написанное, мысленно поежился на тему, что может нафабричить биофабриатор без присмотра, и что от меня может остаться, если ему расходников не хватит. Сволочизма ассистента это, конечно, не отменяло, но меру, степень и глубину вины снижало. Тут уж никуда не деться, против логики не попрешь. «Так, то, что ты лишнего времени не имеешь, я понял», – бегло отмыслил я. «Но я не имею нужного образования, чтобы понять особенности и принципы работы системы судороги, а это критически важно». Принято. Рекомендация – ожидать от двух до четырех суток. К этому моменту основные базовые программы работы ЗЖК ТРУ будут прописаны в бионической нервной системе. После этого вычислительных мощностей НВМ УСЧ будет хватать на более продолжительную коммуникацию с носителем. Понял, напоминаю, работа улучшений должна быть максимально возможно замедленная и энергосберегающая, напомнил я, желающий остаться в живых коммунистах. Принято, товарищ Верхазов, вы имеете на данный момент вопросы, требующие срочного решения. Да хрена, но жить хочется сильнее. — честно признал я. — Разрывай связь. — Принято. Процесс коммуникационной связи с носителем завершается. Предупреждение. Блокировка утилизационной системы ЗЖК У-54 снимается. Носителю рекомендуется подготовиться. — Сволочь! — констатировал я, уже сидя в позе гордого орла под деревом. — Ну, хоть не опилками гажу, уже неплохо. — И не 20 килограммами, — фыркнул я. «Так, в принципе, ситуация понятна. И все не так плохо. То есть ассистент – сволочь не по жизни, а то жизни бы мне не дал. А в силу непреодолимых обстоятельств – некомплекта системы, ее экспериментальности и кривых протоколов. Причем он учится, это даже сейчас заметно. Жалко, что нормальной связи с ним, кроме как в этом своеобразном…» Ну, в общем, состояние измененного восприятия, хотя на язык просится сознание. В общем, жаль, что вне этой серости нормальной связи не будет, только заранее прописанные в рамках расширений и протоколов таблички и предупреждения. Но ничего не поделать, по крайней мере, до добычи атомного сердца. А несколько дней можно и подождать, не годы все-таки. Так что перекусил я и начал собираться и рацию на сканирование радиодиапазона настроил. Может, что-то интересное услышу. Да и пелинг, науковый передатчик, не лишний. Триангуляцию, конечно, не построишь, но пока я только примерную сторону знаю, а со второй точкой взятия направления все будет точнее. Собрался, пошел через лес. Уже приходилось корректировать движение гирокомпасом. Лес раздавался в стороны, и ориентира в виде пустыни уже не наблюдалось. Кроме того, понижался радиационный фон, так что живности становилось все больше. Пугливый, на глаза кроме сусликов и птиц не попадающийся, но уже отрадно много. А я подготовился к возможному противостоянию. Чем крупнее организм, тем ему опаснее излучение. Это практически закон. Были исключения, но редкие и обычно сочетающиеся с негативными мутациями. Так что уже сейчас встречу с какими-нибудь волчарами или ведьмедями вполне возможны. Да и лоси-мясоеды под тунгуской водились, припомнил я. Здоровые, слепые, с термочувствительностью на шести ногах. Даже кого-то из научных экспедиций сожрали, если память не подводит. Однако, несмотря на опасения, никаких хищных сволочей не появлялось. Правда и рация молчала, а я задумался о том, что, наверное, зря не постирался в озере. Ну, обитатель не шевелился, а мне бы не помешало не только ополоснуться, но и полноценно отстирать пропитанный застывшей слизью и потом комбес. Впрочем, я не к девчонкам на свиданку иду, хотя не помешали бы и девчонки. Я точно не против. Аж повеселел я, диагностируя у своего организма полный возврат к жизни. И это после камеры холодного сна, операции на мозгах, потрошения, аварийного спуска на землю, драки с многоножкой, а самое главное — вулканического высирания двух пудов опилок. И тут послышались странные звуки. На всякие крики, писки и стоны животных в отдалении я перестал обращать внимание что они есть и часовой видят, но орут постоянно на всех внимания не напасешься, а тут такой технический пощелкивание даже вроде скрежет заинтересовался стал медленно и аккуратно подбираться к источнику звуков по мере приближения становился отчетливо различим металлический ляск скрип завывание не слишком исправных приводов а еще через какое то время Я остановился и попробовал понять. Дело вот в чем. Часовой четко и понятно обозначал антропоморфный силуэт. Но странно. Живые им отображались, как этакие полуразмытые облачка красных точек. А тут четкий, яркий контур. И не силуэт, а именно контур. Палка-палка, огуречек. Почти так. И явно дальше, чем обозначенный ассистентом, Десять метров уверенного обнаружения. Пятьдесят, не пятьдесят, но тридцать-сорок метров мне до силуэта точно топать. И вот возник вопрос. Что это за силуэт, явно механически брицающий, скрипящий и лязгающий наполовину леса? И стоит ли мне вообще к нему топать или обойти? Но интересно, да и тихо я подкрадусь. Так что пригнулся... Медленно и аккуратно двинулся к силуэту. И пистолет на изготовку взял. А на краю поляны я присел на корточки и стал разглядывать робота. Я даже узнал какого, хотя распространения этот тип не получил. В 80-х на базе прототипа скелета будущего андроида выпустили робота для малых поселений, кораблей, добывающих вышек, экспедиций. Мест, где людей вроде и немало, но и немного. Помощник милиционера полуавтономный. Этот «помпа» следил за порядком, оказывал помощь милиционерам в задержании и конвоировании. Быстрый, ловкий, сильный, громкий, с электроразрядным парализатором. Вроде всем хорош. Вот только внешний вид. Хотели сэкономить, наверное... Вот и загрузили производственные мощности заводов этими помпами. И вышла вещь, ну, жутковатая. Внешне помпа напоминал человеческий скелет из металла, чем, по сути, и являлся. Только не для человека, а для андроидов. В общем, люди от этих помп с визгами шарахались, вроде даже кого-то, бывшего под мухой, до больнички довели одним своим видом. Вот и сняли помп с дежурства уж массового точно, и, наверное, отправили на склады. Если не считать внешности, очень неплохой робот получился. И так-то они изначально жуткие были, а вот этот, которого наблюдаю, хоть бы не приснился. Ржавчина, наросты какие-то, осколки костей из трещин в корпусе торчат, какое-то гнилье на нем засохло, возможно, даже шкура какого-то зверя, если мне глаза не изменяют. А вот сейчас этот помпа мерно со скрипом по кругу патрулирует поляну, которую, видимо, сам и протоптал, судя по земле. Покореженный, часть облицовочных плит чуть ли не надорвана, объектив одного глаза чуть выщерблен из глазницы и толком не поворачивается. И ходит, хромает с хрустом и скрипом по кругу. И вот как-то вылезать на поляну не хочется. У помпы явно полетели к чертям программы, иначе бы он поляну не обходил по кругу, там уже клеять от него. А полетевшие программы — это нехорошо. Он сильный, очень. И парализатор у него вроде цел, а стремление к электроразрядам я в себе не обнаруживаю. Так что пусть дальше патрулирует поляну. Никому не вредит, да и сломается вскоре, судя по внешнему виду. Только я решил свалить как помпа дернулся вскинул руку и с треском электроразрядника прибил пролетающего над поляной рука крылого суслика именно прибил разряд ого го какой а у суслика и человека масса немножко различается и на протоптанной поляне костей всякой живности много валяется отметил я испуганно ежись гражданин вы их превысили скорость проследуйте в отделении Прохрипел Помпа явно в адрес мертвого дымящегося суслика. Постоял над ним с минуту, хрустнул чем-то внутри, да и опять начал ковылять по поляне. Да уж не сказать, чтобы опасно сильно, но страшновато чисто по человечески. Рассуждал я, крадясь в обход поляны и возвращаясь на маршрут. И грустно немного. Хотя и без этого, поводов для грусти, вагон и огромная тележка. Мир раздолбан, звери мутировали в разную ересь, да еще и этот скелет жуткий, как напоминание, ходит. И тут рация все-таки запищала, предупреждая об активной радиопередаче. И очень вовремя, от помпы я уже отдалился. А то как бы не драться с ним пришлось. А как, непонятно. На шесть миллиметров ему наскрипеть, на ракетку, как и на термические повреждения, в общем, тоже. Фехтовать с ним СЛУшкой — не самый приятный вариант. В общем, повезло со временем связи, безоговорочно. Хомычлять уже почти без помех шел в эфир голос Тохи. «Мы пару бандитов шлепнули и потеряли троих парней. Ох, ляд, Хорош охоть, как баба в охотке!» Мы возвращаемся в грязи. Там этих бандитов не меньше тридцати. У них огнестрел есть, птицы есть. Я с тобой, Хомыч, говорю только потому, что эти уродские каннибалы — бандиты. Дисциплины ни хера нет. Да понял я, понял. Хорош орать. Возвращайтесь, что уж поделать. Кто помер-то? Вернусь, узнаешь. И думать будем. Похоже, дружинников нанимать надо». «А ты за меня не думай, Тоха. Хотя прав ты, похоже. Только где мы жоп на дружинников напасемся?» «Вот и будем думать. А вообще, ты староста, а я простой милиционер. Все, отбой!» «Простой, как же!» «Отбой, ждем!» — печально ответил Хомыч. А я, помимо уже вполне пристойного направления на передатчик Хомыча, получил пищу для размышления. Это, выходит, товарищи в совсем маленьком поселении, село или поселок городского типа. Если их милиции и 30 бандитов не по зубам, да еще и отступление с потерями, да уж. Хотя товарищи ли они? Нет, ну, в общем, да, точно товарищи. А вот в деталях. Не вруга, не в целом дело. В такой ситуации и покрепче ругаться нормально. А вот сексизм у советских людей. «Ну, странно, как минимум. Женщина и баба. Как при империализме. Разница между нами, конечно, есть. Аж ухмыльнулся я, припомнив разницу. Но баба — скорее ругательное слово. Хотя двести лет прошло. Мало ли что могло измениться. Может, женщины мутировали. А не поругаться из-за бандитов просто невозможно. Да еще и с потерями. А вот если немного подумать, — задумался я. А пусть будут обитатели этих грязей у меня условно товарищами. С душой распашку я к ним подходить не буду, а буду думать и наблюдать. А то окажется, что товарищи не товарищи, когда я, к примеру, с портками спущенными буду. Ну, образно, конечно, не надо нам таких приключений, так что буду-ка я поосторожнее. И пистолет я на виду держать буду, а все остальное — в сверток». И что им рассказывать, что и как спрашивать, на месте посмотрим. На этом месте я хмыкнул, правда, не весело. Веду себя, как будто меня буржуины с акульями зубами встретят, а не наши советские люди. Но и глупость, и самообман не наш путь. В общем, прав я. А как благодушный дурак себя вести, Жора не будет. Так что перераспределил я барахло, отвинул поаккуратнее. Вынесет меня, положим, на бандитов или этих милиционеров. И пристрелят жору сходу, как потенциальную пищу. Блин, дошло до меня. Если каннибалы, так они людей жрут, негодяи такие. Но зачем? В Союзе с едой проблем нет и быть не может. У нас агрокультуры, да и скот улучшенный. Ну, положим, после буржуйской атаки все похуже так все равно еды вокруг завались. Это мне надо жрать как не в себя, а во внутреннюю химическую фабрику. А обычному человеку вот вообще нет смысла есть людей. Просто название такое дурацкое, типа ругательства? Или мутация? Попробовал я представить, что должно у человека мутировать, чтобы он на каннибальскую диету перешел. И кроме психических болезней ничего не придумалось. Вот просто нет ничего в человеке такого, чтоб непременно есть, именно его надо было. Ну, разберемся, узнаем, перестал ломать голову я. И милицейские, в общем-то, тоже могут пристрелить. Или паспорт запросить, задумался я. Блин, а у меня и документов-то нет. И что я им скажу? Потерял? Впрочем, посмотрим. Так и скажу, потерял, а дальше по обстоятельствам. Если уж до вопросов предъявите документы, гражданин дойдет, то стрелять в меня сходу не станут точно. Начнут разбираться, а там посмотрим, о чем говорить, о чем умалчивать. Хотя лучше всего со всякими милиционерами вне грязи не встречаться, а обойти, если замечу. На всякий случай целее буду. Так, аккуратно приглядываясь и вслушиваясь, дотопал я до конца леса. А аккуратно выглянув в просвет и обрадовался и задумался. Сложные чувства, в общем, у меня внутри настали. Итак, были грязи именно поселкам, причем не городского типа. Многоквартирных домов не было, хотя деревянно каменно-железные, не избы, больше коттеджи, очень даже неплохими были, с широкими окнами на втором этаже. Я бы от такой дачи не отказался. Окружала дома металлическая, видно из нержавейки ограда. С ягозой поверх, и даже пригляделся я башенками с пулеметами. Ну, думаю, что пулеметами. Очень уж башенки были на пулеметную систему защиты ДОТа, ДЗОТа и полевых укреплений похожи. Универсальные такие штуки. Оно как стационарный робот-охранник с камерой, пулеметом блоком распознавания и неплохой броней ничего себе для мирного то поселения но учитывая бандитов вполне оправданно а вот за оградой явно под прикрытием ПССДшек или пс и так и так их называли были разбиты поля огороды богатые огороды наши советские и ПМВВС, пшеница модифицированная, высокоурожайная, всесезонная колосилась, и лозы огурцов и помидоров узнавались. Но вот дальше, странно и удивительно, значительная часть полей была покрыта то ли низкорослыми деревьями, то ли здоровенными кустарниками. Я даже полевой монокуляр извлек. И репа. Гигантская, а, судя по торчащим из земли кускам, синяя, репа. До метра диаметром, а сейчас лето-то началось недавно. Посадил дед репку. Ошалело прошептал я, начав водить монокуляром дальше. Выросло поле репки, громадный и синий. И здоровенные зверюги на дальнем поле, которых я принял за быков или еще что-то такое, показались. Слонами? Нет, слоны, конечно, у нас были. В зоопарках, да и в селекционно-испытательных совхозах пробовали приспособить для народного хозяйства. Вроде что-то и получалось, но я был не в курсе, не до того. Видимо, получилось. Приземистые такие, поменьше слонов обычных, метра два в холке. Не больше двух с половиной, самые крупные. Но приземистые... Очень широкие, да и мышцы сквозь слоновью шкуру, блестящую такую, очень могучие, проглядывались. Уши поменьше того, что я помню, да и бивни максимум метровые, но в остальном слоны слонами. И окрас у них был забавный, пестрый, чисто коровий, и в пятнах были и рыжие, и белые, и черные. Я из-за цвета их сначала за коровье стадо и принял. А потом стал разглядывать слоновода или слонячьего пастуха. Он мне как мерило послужил, чтобы размеры слонятины прикинуть. И человек как человек. Борода лопатой, одежда фабрики космотрут. Простая, но надежная и прочная, хоть и грязная. А в руках какая-то палка, но тут непонятно, оружие или погоняло для слонов. В общем, нормальный такой гражданин, делом занятый. И в целом поселок на два десятка домов прикинул я. В центре площадь похоже, но за оградой не видно, и ворот не видно, а значит надо мне по лесу двигать, пока дорогу не найду. А то с учетом пояс с детцов, как бы мне он самый не настал. Мало ли какие там настройки вбиты. Стал аккуратно пробираться по лесу, временами разглядывая поля и поселок. Ничего особо нового не выглядел. Стадо слонов, огороды, больше никого и ничего. Все за оградой. Из-за бандитов, наверное. Зато наткнулся на ведущую на северо-восток дорогу через лес. И, блин, морду набить дорожным рабочим хочется. Раздолбанный синт асфальт, чуть ли не трава сквозь трещины растет. Хотя сколько времени прошло, и народу, может быть, немного рабочих рук не хватать. Да и вообще, дороги у нас до 70-х были всесоюзной проблемой, если на чистоту. Потом начали прокладывать синтоасфальтовые трассы по всему Союзу. Как проблема всесоюзной была, так и решали ее всесоюзной стройкой. И к 90-м осталась у нас всего одна проблема. Хотя она у всех была, а у нас почти решилась. Советская педагогика – самая педагогичная в мире. Даже в тюрьмах помпы лекции читали, некоторым даже круглосуточно. А вела эта раздолбанная тропинка, ну ладно, дорога все таки к распахнутым воротам селения. И пары поездецов на воротных столбах матово отливали сферами бронеколпаков. «Вот по дороге я и пойду. Так меня за бандита никто не примет», — определился я. «Бандиты, они крадутся и таятся». А я открыто и по дороге пойду. Пистолет на пояс, все остальное в скрутку, особенно лопатку мою. Эх, грязен я, как свинья, не которая водоплавающая. С усмешкой вспомнил я шустрого свина. И неторопливо подтопал по раздолбанной дороге к поселку, с интересом оглядываясь по сторонам уже невооруженным взглядом.